«Кажется, я начинаю понимать». Джейми на секунду прикусила губу. Одна мысль об этом приводила ее в бешенство. Его зовут Сумасброд. Его нанимают, чтобы вытаскивать людей из тюрьмы, иногда прямо в процессе конвоирования в клетку. И это... неправильно. Так быть не должно. Месяцы или годы расследований, полиция и герои рискуют жизнями, чтобы найти и арестовать преступников, потом год судебного разбирательства, и всё это псу под хвост из-за одного единственного ёбаного мудака со сверхспособностями? «И вы провели последний год в поисках какого-нибудь способа заполучить сверхспособности, чтобы это исправить?» «Я хочу остановить его. И не только его. Хочу, чтобы в работе следователей был смысл, даже если придется играть нечестно. Потому что злодеи это играют нечестно. Преступления не должны оставаться безнаказанными». Доктор набрала что-то на клавиатуре, сделала паузу и набрала еще пару слов. «Сумасброд. Что ж, хорошая новость. Он не один из наших клиентов». Так что тут наши интересы не пересекаются. Плохая. Он «Контакт-7» по классификации СКП. Джейми помрачнела. «Я знаю. Отец выяснил. Я немало времени провела, изучая досье сумасброда. Я оценила состояние ваших финансов. У меня есть дом в городе. Отец не знает о нем, так что продать будет легко. Я ни с кем не близка настолько, чтобы возникли вопросы, куда я потратила эти деньги». Я смотрел от цены. Думаю, смогу выручить 750 тысяч долларов. Можно ускорить процесс продажи. Котёл готов выкупить дом немедленно за 730 тысяч и сдавать его вам, если хотите. Мы лучше продадим его, когда нам будет удобно, чем станем ждать, пока вы найдете покупателя. Я согласна, но мне не нужно его у вас арендовать». Джейми почувствовала облегчение. Одна из главных проблем решилась неожиданно легко. «Хорошо. И еще 5000 родственники оставили мне на обучение». «Будет непросто потратить их, не вызывая вопросов, но эти деньги есть». «Хорошо. Котел требует внести две трети от суммы авансом с выплатой остатка в течение шести лет, иначе клиент считается невыполнившим обязательства». «То есть против него будут приняты те самые меры, о которых вы говорили раньше?» «Да. В худшем случае лишение силы». «Лишение силы – такой же процесс, как ее получение? Или вы используете способность одного из ваших кейпов?» «Доктор Печатала, не отрываясь от экрана, она сказала». Второе. Не переживайте, никто не сможет лишить вас силы, используя какую-то уловку или ошибку в процессе получения суперспособностей. Доктор нахмурилась, глядя на экран. Что случилось? Женщина развернула монитор к Джейми. Виденные графики и диаграммы не имели для девушки ни малейшего смысла. Доктор перегнулась через стол и на маникюренным ногтем показала ряд отметок на трехмерном графике. Значение «П» показывает зависимость стоимости от предполагаемого уровня силы, имеющейся у вас суммы, «Даже с учетом того, что треть стоимости вы выплатите в будущем, скорее всего, не хватит на способности, которые помогут вам разобраться с контактом 7. Джейми поникла и в замешательстве потрясла головой. «П?» «И что значит «скорее всего»?» Доктор достала из ящика стола папку и через стол подвинула ее к Джейми. Ламинированные страницы. Сверху на каждый серийный номер, ниже – изображение флакона с металлически блестящей жидкостью различных цветов. Рядом список сил – ниже или наобороте, в зависимости от количества сил в списке, таблица, в ячейках которой коды из числа и нескольких букв. Образцы никогда не дают полностью одинаковые силы. Отметки показывают, какие именно способности получили подопытные или клиенты. Как правило, все получаемые силы обедняют общая тема. Один из образцов может давать способность производить кислоту и соответствующие физиологические изменения, например, превращаться в лужу кислоты, выделять кислоту из пор или плеваться едким ядом. Я не хочу такие способности. И не получите. Значение R у образца J0090 слишком низкое. Взгляните на буквы в таблице. Наибольшее значение имеют O, P и R. Именно они определяют почти 90% стоимости образца. О это уникальность силы, субъективный параметр, и не все влияющие на него факторы котел полностью контролирует. Если вы делаете то, чего больше никто не может, вам проще выделиться среди героев или злодеев. А две другие буквы – показывает чистую эффективность получаемых способностей. Приблизительный суммарный уровень, который присвоит СКП. Выше значение — более сильные разнообразные способности. Джейми кивнула. А Р, как я уже упоминала, у нас нет стопроцентной гарантии. Образцы при каждом испытании дают разный эффект, и использование нашей продукции до некоторой степени опасно. Иногда происходят физиологические изменения, которые нельзя скрыть. Вы наверняка видели героев или злодеев с горящими глазами или нечеловеческой внешностью? Это подействовало отрезвляюще. Значение R показывает, насколько образец предсказуем. Некоторые дают ясный надежный эффект. Из 63 использования образца т 6001 только в двух случаях люди не получили способность к полету. В отличие от образца B0030. В четырёх испытаниях он дал способность схлопывать предметы, создавая во рту вакуум такой мощности, что все вокруг засасывалось и аннигилировалось. Еще в двух испытаниях подопытные просто погибли. Погибли. Она может умереть, если получит неправильную силу, или если ей не повезет. Как вы проводите испытания? Вы говорите о множестве попыток, 60 только для одного образца, но не может быть, чтобы никто ничего не заметил и в прессу не просочилось ни слова». Как видите, у котла есть свои способы держаться в тайне. Это не ответ ответ. Только не такой, как вам хочется. Тон доктор говорил, что другого ответа не будет. Джеймин насупилась и умолчала. Видите, график показывает зависимость роста цены от увеличения P, O и R. Куб графика разбился на маленькие кубики P вдоль CX, O вдоль Y и R вдоль Z. График перетекал из белого в малиновый через небесно-голубой, насыщенный синий, фиолетовый, красный. Легенда под графиком гласила, что начиная с синего, стоимость образца составит несколько миллионов долларов, а цена малиновых начинается с сотен миллионов. Доктор нажала клавишу, и график сжался до белой и голубой зоны. Вот это вы можете себе позволить. Можете получить семерку П, чтобы сравниться по силе способностей с самосбродом, но тогда вам не хватит на остальные пункты. Вы получите примитивные распространенные способности, А при низком значении R рискуете получить совсем не то, что хотите. Изменение внешности или совершенно другие способности. Физическую силу вместо желаемого телекинеза, грубо говоря. «Я... я не зациклена на каких-то конкретных силах. Полёт — это классно, но сойдет любая полезная». Доктор нажала клавишу, и график сократился до трех строк. Она убрала образцы с высоким значением уникальности. «Тогда вопрос в том, насколько вы азартны». Герой может победить сильно превосходящего противника с помощью стратегии, тактики и подготовки. У меня сложилось впечатление, что вы способны сосредоточиться на решении задачи. Возможно, вы скорее захотите образец, имеющий высокую вероятность получения определенных способностей, чем образец с мощными, но не гарантированными способностями. Можно увеличить график. Доктор увеличил изображение. Насколько нестабильный результат отдаёт пятерка по шкале R? Если вы остановитесь на образце с R равным 5, я не могу ничего обещать. Примерно 3-4 шанса из 100, что вы получите нежелательные физиологические изменения. Полпроцента на то, что никакая одежда не сможет их скрыть. На вашем месте я бы взяла не определенную силу, а целую категорию. На уже приведенном примере не конкретно кислотные плевки, а способности, связанные с кислотой. Джейми смотрела на остальные линии графика. Я смогу получить О около 3 и П около 5. Да, приблизительно. Уровень силы 5 против 7 у сумасброда. Джейми облокотилась на стол, положила голову на руки. «Есть шанс, что вам повезет, и уровень полученных способностей будет выше». «Снова пытается подсунуть мне что-то не то». Джейми покачала головой. «И примерно такой же шанс, что мне не повезет ведь указано среднее значение». «Верно подмечено. Можно сделать еще что-нибудь? Как-то улучшить результат?» «Есть кое-что, но я не знаю, как это сработает в вашем случае». «Я уже упоминала психологическое тестирование». Характер, психологическое состояние и моральный облик человека оказывают большое влияние на итоговый уровень способностей. Можно сказать, это наиболее значимый фактор после самого образца. Джимми тут же задумалась, как ее психологическое состояние повлияет на способности. Доктор продолжила: У нас есть два пакета услуг шейпинг и морфей. Оба позволяют выжить максимум из двухмесячного периода подготовки и помогают клиенту войти в оптимальное психологическое и эмоциональное состояние. Их часто берут клиенты побогаче, чтобы снизить разброс способностей и вероятность неблагоприятных эффектов. Не уверена, что с вашими финансовыми возможностями в этом есть смысл. Если бы сила была нужна вам только для развлечения, вы бы могли сэкономить на образце, чтобы заплатить за пакет услуг. Например, так вы могли бы получить гарантированную способность к полету. Джейми кивнула. Ещё есть программа возмездия, но вы уже определились с противником, и, кажется, предпочитаете частную схватку гарантированной победе над специально подготовленным врагом. Да. Возмездие. Надо же. И сколько героев или злодеев получили известность в результате таких фальшивых или постановочных сражений? Хм... Больше ничего на ум не приходит. Создавая новые возможности и программы, мы ориентируемся на более обеспеченных покупателей. А еще вы проводите множество экспериментов. Может, я могу с этим помочь? Или что-то, кроме названных пакетов и программ? Возможно. Я не шучу. Я трудолюбивая и настойчивая. Как правило, мы требуем, чтобы каждый клиент оказал нам в дальнейшем какую-нибудь услугу. Обычно это простое поручение или неделя работы на нас. Так мы покрываем наши потребности при минимальном риске раскрытия, учитывая наши действия. Прямо крестный отец какой-то. Услуги включают в себя что-то противозаконное. Иногда. Но чаще нужно просто встретить кого-то, передать сообщение, помочь справиться с утечкой информации или припугнуть кого-нибудь, кто слишком глубоко копает. Джейми нервно притопывала ногой, глядя на экран. «И? Если вы согласитесь оказать нам три услуги в будущем, то мы могли бы сделать довольно большую скидку». Доктор нажала несколько клавиш, и график немного расширился во всех направлениях. Там, где раньше были только белые и голубые кубики, появилась пара синих. «Что вы попросите меня сделать?» «Еще не знаю. Я предпочитаю не ограничивать себя заранее». Джеймин утром что тут что-то не так. Доктор либо уже решила, о чем ее попросит, либо ей как клиенту эта просьба совсем не понравится. Какими бы ни оказались услуги, остается надеяться, что у нее получится сделать достаточно много хорошего и уравновесить совершенное для расплаты с котлом. Хорошо, сказала Джейми. Договорились.